Однако выборы прошли спокойно. Катерина снова был забалотирован, Консулами на 1962 год избрали Децима Юния Селана и Луция Лициния Мурену. Таким образом, четвертая по счету попытка Катерины добиться консульства законным путем снова окончилась провалом. И только теперь Катерина вступает на иной путь борьбы. Он собирает заговорщиков и сообщает им, что намерен лично возглавить войска, собранные в Артурии одним из его наиболее ярых приверженцев — Гайм Манлием. Два видных участника заговора заявляют о своей готовности завтра же расправиться с Цицероном. Но покушение это не удается. Предупрежденный осведомителями, Цицерон окружил свой дом стражей, а заговорщикам, когда они явились к нему с утренним визитом, было отказано в приеме. 8 ноября было снова собрано экстренное заседание Сената, в котором вместо обычного доклада Цицерон выступил с эффектной речью. Это была первая речь против Кателины, первая «кателинария». Консул говорил о том, что если Тиберий Грак был убит за попытку самого незначительного изменения существующего государственного строя, то как можно терпеть Катилину, который стремится весь мир затопить в крови и истребить в огне? Цицерон требовал, чтобы Катерина покинул Рим, поскольку между ним, желающим опереться на силу оружия и консулом то есть самим цицероном, опирающимся только на силу слова должна находиться стена. Катерина, видя, что подавляющее большинство сената настроено по отношению к нему крайне враждебно, почел за благо внять совету и в тот же вечер покинул Рим. Выступая на следующий день 9 ноября со своей второй речью перед народом, цицерон сразу заявил: Он ушел, он удалился, он бежал. Он вырвался? В этой речи перечислено шесть разных категорий сторонников Катерины. Первая категория – это те, кто, несмотря на огромные долги, владеет крупными поместьями и не в состоянии расстаться с ними. Вторая – те, кто, будучи обременен долгами, стремится все же к достижению верховной власти и почетных должностей. Третья – В основном разорившиеся колонисты, ветераны Суллы. Четвертое, самое пестрое, смешанные по составу, это люди, безнадежно залезшие по тем или иным причинам в долги и находящиеся под вечной угрозой вызова в суд, описи имущества и тому подобное. Пятое. Всякого рода преступные элементы, которых не вместит никакая тюрьма. И, наконец, последнее, шестая категория – преданнейшие приверженцы и любимцы Катерины, то есть щеголи, бездельники и развратники из среды золотой молодежи. А Катерина, прибыв в лагерь Манлия в Артурии, присвоил себе знаки консульского достоинства. Тогда сенат объявляет его и Манлия врагами отечества и поручает консулам произвести набор армии. В декабре, в последние месяцы пребывания власти консулов шестьдесят третьего года, развитие событий именуемых заговором Кателины», принимает трагический оборот. Заговорщики, оставшиеся время без своего вождя, не пали духом. Заговор возглавил Публий Корнелий Лентул. Ему якобы было предсказано, что он тот третий представитель рода Корнелиев, До него уже были ценные сула, которому уготована царская власть и империй в римском государстве. Был разработан следующий план действий. Народный трибун Луции Бестия выступит в комиссиях с резкой критикой деятельности Цицерона, возлагая на него ответственность за фактически уже начавшуюся гражданскую войну, что и послужит сигналом к решительному выступлению. Большой отряд заговорщиков во главе со Статилием и Габинием должен поджечь город одновременно в двенадцати местах. Цетегу поручается убийство Цицерона, а ряду молодых участников заговора из аристократических семей — истребление их собственных родителей». В это время в городе находились послы гальского племени Алла-Брогов. Они прибыли в Рим с жалобой на притеснение магистратов и действия публиканов, сумевших довести общину алла Брогов почти до полного разорения. У Лентула возникла идея привлечь это гальское племя к участию в заговоре, и он поручает одному из своих доверенных людей вступить в соответствующие переговоры с послами. Сначала представителю Лентула как будто удается соблазнить послов, но, поразмыслив Алла Броги, сообщили об этом предложении своему лидеру Фабию Санге, а тот немедленно доложил обо всем Цицерону. Последний разработал хитроумный план. Для получения доказательств послы по наущению Цицерона попросили от главарей заговора письма для своих вождей. лин толца текста теле и габели охотно вручили компрометирующие документы послам Аллаброга. Все последующее было разыграно как по нотам. Когда в ночь на 3 декабря аллаброги Броги, сопровождавшим их представителем-заговорщиком Титом Вальтурцием, пытались выехать из Рима, они по распоряжению Цицерона были задержаны и доставлены обратно в город. Имея теперь на руках документальные доказательства антигосударственной деятельности заговорщиков, Цицерон распорядился об их аресте. На утреннем заседании Сената заговорщиком был учинен допрос. Тит Вальтурцы, допрашиваемый первым, сначала все отрицал, но, когда Сенат гарантировал ему личную безопасность, охотно покаялся и выдал всех остальных. Аллаброги подтвердили его показания. С этого момента арестованные главари заговора оказались в безвыходном положении. Сначала речь шла о четырех — Лентуле, Цотеге, Габине и статилии Но затем к ним был присоединён некто Цепарий, который по планам заговорщиков должен был поднять восстание в Апулии. Слух о раскрытии заговора и об аресте его вождей распространился по всему городу. К храму богини Согласия, где заседал Сенат, собрались огромные толпы народа. К была устроена овация, и он обратился к народу с новой речью против Катерины. Третья — Катеринария. В этой речи уже звучат ноты торжества, и именно этой речью открывается компания безудержного самовосхваление На следующий день в Сенате были заслушаны показания некоего Луция Тарквиния, который тоже направлялся к Катерине, но по дороге был задержан и возвращен в Рим. Он подтвердил показания вальтурция о готовившихся поджогах, убийствах сенаторов и походе Катерины на Рим. Однако, когда он заявил, что был направлен к последнему самим Карасам, чтобы ускорить намечавшийся поход. Это вызвало бурю возмущений среди сенаторов, значительная часть которых, по словам Солюстия, находилась от краса в полной зависимости. Теперь следовало решить судьбу заговорщиков, тем более что, по распространившимся в тот день слухам, вольноотпущенники отпущенники Лентула и Цитега якобы замышляли освободить арестованных при помощи вооруженной силы. Цицерон снова созывает 5 декабря заседание Сената, на котором встает вопрос о том, как следует поступить с теми, кто находится под арестом и уже признан виновным в государственной измене. На знаменитом заседании Сената от 5 декабря первым выступил избранный консулом на 62 год Децим Юний Силан. Он высказался за высшую меру наказания – К нему присоединился другой консул предстоящего года Луции Лициний Мурена и ряд сенаторов. Однако избранный притором на 62-й год Гай Юлий Цезарь, отнюдь не обеляя заговорщиков, высказался против смертной казни как меры противозаконной, без решения народного собрания, и кроме того весьма опасного прецедента. Он предложил пожизненное заключение... И имущество же осужденных должно быть конфисковано в пользу казны. Предложение Цезаря произвело резкий перелом в настроениях сенаторов. Не помогло даже то, что Цицерон, нарушая процессуальные нормы, выступил с очередной речью против Катерины, четвертой Кателинарии. Было внесено предложение отложить окончательное решение о судьбе заговорщиков до победы над Кателиной и его войском. Снова выступил Децим селан и разъяснил, что под высшие меры наказания он подразумевал именно тюремное заключение. И тут прозвучала крайне резкая, решительная и убежденная речь Марка Порция Катона, который обрушился на заговорщиков, на всех колеблившихся, а Цезаря весьма прозрачным намеком изобразил чуть ли не соучастником заговора. После его выступления большинство сенаторов проголосовало за смертную казнь. Поздно вечером 5 декабря Цицерон лично припроводил Лентула в подземелье Мамертинской тюрьмы. Приторы доставили туда же остальных четырех арестованных, все они были удушены рукой палача. После этого консул обратился к толпе, которая вновь собралась на форуме и не расходилась, несмотря на поздний час. Консул торжественно произнес «виксерент», что означало «они прожили», обычный время способ оповещения о чьей-либо смерти. Вскоре особым решением Народного собрания спасителю консулу была вынесена благодарность и присвоено почетное наименование «Отец Отечества». Поспешная и беззаконная казнь пяти видных участников заговора была, пожалуй, предпоследним актом разыгравшейся драмы. Многие сторонники Катерины стали покидать его лагерь, как только до них дошла весть о судьбе Лентула, Цетега и других казненных. И хотя сам Катерина еще был жив и его еще не было разбито, исход движения был в общем предрешен. В начале 61-го года до Рождества Христова около города Пистории трехтысячная армия Екатерины была разбита правительственными войсками. В още восстания погиб, цицерон считает Апиан, приобрел репутацию избавителя гибнущей родины.